Глава 18. Ответственность за будущее лежит только на вас. Я никогда не забуду разговор с мамой, который состоялся, когда я учился в 7 классе. Она подошла и сказала мне: "Миша, ситуация такая. Ты скорее всего не сможешь поступить в университет, потому что у нас нет связей и нет денег платить за учёбу. Нет средств на репетиторов. Никакой поддержки не будет. Ты должен сам принять решение, как тебе дальше жить". У тебя есть шанс поступить, если ты будешь сам что-то для этого делать. Разговор был для меня как ледяной душ. В тот момент я понял, что в жизни всё зависит только от меня, хотя мне было всего 13 лет. Тогда я нашёл способ заработать свои первые деньги. Красил гаражи, делал кирпичную кладку, мешал бетон, всё для того, чтобы заработать на репетитора. Полученные деньги вкладывал в знания. Я стал хорошо учиться. Перешел в класс с физико-математическим уклоном. Начал участвовать в городских олимпиадах. Я жадно потреблял знания и во всем пытался разобраться. Результат не заставил себя ждать. Хорошо помню, как поступал в университет. Математику сдал своими силами. А вот с русским языком все было не так хорошо. Пару заданий я сделал буквально наугад. Никогда не забуду, как увидел свою фамилию в списках поступивших. Я сделал это сам попал на бюджет и на ту специальность, которую хотел. Позвонил маме. Вечером, когда поехал домой, испугался. Мама с бабушкой плакали. Как оказалось, от счастья, наверное, именно тогда. Из урока, преподанного мамой, я и понял: если хочешь добиваться результатов, не надо ни на кого надеяться, только на себя. Не стоит надеяться на внешние факторы: обстоятельства, знакомства и деньги. В своей жизни я видел людей, которые рассчитывали на богатых родителей или мужей. В большинстве случаев такие истории заканчивались печально. Нельзя думать, что кто-то, будь то обеспеченный дядя или лучший друг, решит за вас все проблемы и приведёт к успеху. Ответственность за свою жизнь несёт и только вы. Тот, кто постоянно перекладывает ответственность за свои неудачи на внешние обстоятельства, слабый человек. Мне также встречались люди, которые уже в 16 лет опускали руки, так как считали, что от них ничего не зависит. Они говорили о продажных политиках, о стране, в которой ни у кого нет возможности, жаловались на отсутствие связи и поддержки. Эти подростки даже не пытались поступить в университет и найти интересную, высокооплачиваемую работу. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что кто-то из близких в своё время заверил их, что они ни на что не способны. Мой совет. Никого не слушайте. С инструментами сверхпродуктивности любой может стать тем, кем захочет. Мечту декомпозируем в цель, изучаем опыт других, учимся, пишем стратегию, расставляем приоритеты, воспитываем нужные привычки. Составляем расписание на каждый день, действуем. Измеряем результаты, корректируем стратегию, снова действуем. Главное безусловно верить в свои силы, несмотря ни на что. Какие бы вокруг не возникали неблагоприятные обстоятельства, не тратьте силы на поиск причин. Фокусируйтесь на поиске решения. Например, в разгар пандемии, когда все спортзалы были закрыты, мы 5 раз в неделю занимались в лесу на самодельных снарядах, даже в дождь. Всё зависит только от вас. Как только вы это примете и возьмёте за основу, многое прояснится. Для того, чтобы поступить в институт, нужно много заниматься, в том числе с репетиторами. Чтобы найти хорошую работу, необходимо читать деловые книги, развиваться в своей профессии, общаться с наставниками, быть готовым пойти на любые условия, чтобы получить первый опыт и желаемую должность. Если в ваших планах прожить яркую жизнь, морально приготовьтесь к тому, что вам придётся идти по пути развития собственного бизнеса и инвестирования. И ответственность за это лежит только на вас. Даже если у вас уже был неудачный опыт трудоустройства или поступление в институт, если не получалось похудеть, сдать экзамен, запустить бизнес, все равно продолжайте. Никогда не прекращайте попыток. С 30-го, с 50-го, тысячного раза у вас все получится. Не нужно ставить на себе крест. Попробуйте снова и снова. А еще не стоит копаться в своем прошлом. Это абсолютно бесполезно. Если вы фокусируетесь на анализе прошедших событий, ни к чему хорошему это не приведёт. Что-либо изменить вы не сможете. Бесконечный самоанализ не решает проблему, а только усугубляет состояние безысходности, что может разрушить самооценку и спровоцировать депрессию. Когда люди живут в своём прошлом, постоянно перебирая его в голове, они, как правило, деградируют. В этой книге мы уже много говорили о такой валюте, как фокус внимания. Это ценный и весьма лимитированный ресурс. Нет никакого смысла тратить его на то, что уже не изменить. Думайте о настоящем. Например, как сделать сегодняшний день максимально продуктивным? Как наиболее качественно провести вечер с близкими людьми? Думайте о будущем. Планируйте свои цели, собирайте по ним информацию, анализируйте текущий двухмесячный спринт. Так вы будете развиваться гораздо быстрее. А ещё мама Она была учительницей русского языка и литературы, научила меня уважать людей. Как-то я обмолвился, что современные дети испорчены и на них уже сложно влиять. Ее ответ меня поразил. Мама сказала, что все дети хорошие и вообще плохих не бывает. Просто у некоторых бывает мало любви. На уроках она не допускала конфликтов и воспитывала в детях правильные ценности. Благодаря ей я изначально отношусь к другому человеку как к личности. Считаю его порядочным и добрым. И в ответ всегда получаю такое же отношение к себе. Ни разу пока не ошибся. А ещё я понял, что абсолютно все хотят развиваться. Просто некоторые банально не знают как. В их окружении не было вдохновляющих примеров. Надеюсь, данная книга изменит это.